Глава шестая. Лейка. Рыбки обморочно зависли у самого дна, выбивая хвостами песчаную му. Улитки так глубоко забились в раковины, что было непонятно, есть ли они там вообще. Кверху брюкам определенно никто не плавал. Ни в утыканном окошками замке, из которого с бульканем тянулись пузырьки, ни в гуще спутанных темно-зеленых водорослей. Ну живые же все. Виновата пробормотал Артем. Хоптиме из Не помню, чтобы раньше у рыбок были такие выпученные глаза. Надеюсь, они акклиматуются раньше, чем Нина их увидит. "Пит получилось". Артём тихонько откнул меня в бок. Я знал, что получится. Чувство исследовать возможности вестника ему нравилось. Любопытство гнало вперёд, лишая покоя и осторожности. В последнее время Артёма занимал вопрос: можно ли не прихлопывать объект с концами? На мухах ничего не вышло. Слишком мало в них энергии жизни, чтобы правильно рассчитать удар. Вот и дорвался до рыбок. Впрочем, сама виновата. Оставила без присмотра на два дня. Надо было дождаться меня. Он насмешливо приподнял бровь. Фу, Влада научился. Ты их трогал? Поинтересовалась я, поправив на аквариуме косо закрытую крышку. Только воду сверху. С азартом поделился Артем. Пыщ на секундочку. Хватило. Хорошо придумано. Но экспериментировать лучше вдвоём, пока не научишься. И однозначно не на рыбках. Я их больше не буду трогать. Честно-честно. Он расстроенно вздохнул. Истинная правда в каждом слове. И отцвиты с сожалением. Не хочу никому делать плохо. А Паша ещё опасался, что ситуация выйдет из-под контроля. Чушь. Чтобы Артём бежалосно госил жизнь во всех подряд, такого не будет. «Мы что-нибудь придумаем», – пообещала я и потрепала его по макушке, за ерошек рыжие пряди. «Просто рассказывай мне о любых идеях заранее». Выяснить как можно больше о возможностях вестников – лишь малая часть дела. Нужно еще воспользоваться ими так, чтобы выжить. 50 вестников были убиты кем-то в реальности. Значит, пора менять тактику. Необходимо пересечь границу и напасть на долгожителей в потоке. Первыми. Одно непонятно. Как открыть портал? Я видела его открытым лишь раз. Тогда, 4 года назад. Соня может знать. Чёрт. Соня может знать многое о том, что находится в нижнем потоке, насколько оно опасно и как быстро нас засекут, если проникнуть в те миры. Вот только спросить об этом нельзя. Тео её крепко через энергию зацепил и моментально узнает всё, что знает она. Подставлю и Соню, и себя, и Артёма. Вот вы где. Мы синхронно развернулись, закрывая спинами аквариум. В этом доме я одна должна помнить, что у ребёнка сейчас занятия по английскому. Ребёнок моментально отлеп от аквариума, бочком-бочком просочился в коридор и исчез, оставив меня со своей любящей маменькой. Мало мне готовки на всю толпу. Нина сердито покачала ножом, подозрительно заляпанным чем-то красным. Гирлянда таких же петель на искусь опоясывала фартук. Надеюсь, она не резала барана для очередных шашлыков. Ещё и репетитором дверь открывать. Из кухни прилетел звон, грохот и оринный вопль. Нина закатила глаза и умочалась прочь, раздражённо бормоча: "Где она видела эту плиту, эту посуду и такую жизнь? Похоже, наигралась. И скоро у нас появится новый помыр". В аквариуме оседала муть. Пара улиток подавала признаки жизни. rip, сивили ливплавниками, куда бодрее. Выживут. Вот теперь можно сказать, действительно получилось. Артём сумел проконтролировать силу воздействия тьмы на что-то живое. Я взяла в руки тряпку и пошла по дому, вытирая пыль и приводя мысли в порядок. Нас было трое. Друзей с одинаковым даром ощущением мира, выключенной до предела яркостью. Всегда рядом, на равных. Вениамин говорил, что это огромная редкость. Три максимально сильных дара в одном поколении и в одной стране. Первый он нашел Соню в потопе. Ее как раз выписали из больницы после аварии, под попечительство тетки. То и нужны были деньги брата, а не племянница, внезапно выжившая и вставшая между ней и вожделенным наследством. Тетка переехала в Сонину квартиру, заняла родительскую спальню и принялась изо всех сил заботиться о бедной сиротке. Начались походы по психиатрам, у краткой сунутой в конвертике какие-то комиссии. Опасность, Соня чувствовала. Получив приглашение Вениамина, вытащила из укромного уголка родительскую наличку и сбежала в Москву. Я пришла в психологический центр на месяц позже неё. А через 4 месяца появился Паша. Мы везде держались вместе, втроём, и вскоре стали неразлучны. К тому времени Соня переехала из сомнительной съемной квартиры в еще более сомнительное общежитие. Но от любой помощи отказывалась. Откуда-то доставала деньги и умудрялась нигде не светить документы. Ждала совершеннолетия. Бабушка вздыхала, пекла пироги и под любым предлогом старалась усадить ее за стол. Беда грянула на Сонина в 16-летие. За год тетя успела не только подать в розыск, но и наводнить интернет объявлениями, о поисках обезумевшей от горя сиротки. Соседи узнали пропавшую девочку по фотографии и позвонили в полицию. Ссапали Соню без объяснений и должны были отправить домой. Слушать её никто не хотел, словно она преступница. Не представляю, чем бы закончилась эта история, если бы не Паша. Он был старше нас, взрослее, рассудительнее, и семья у него непростая. Всё решилось быстро. Адвокат. Заявление о бы мотивации. Суд. Соне организовали официальную работу, московскую прописку и необходимые документы, чтобы её признали способной жить одну. Она освободилась от тётки, смогла распоряжаться наследством и осталась здесь. А потом был портал, который всё разрушил. И вот теперь нас снова трое. Но сегодняшнюю встречу по Шесоне нельзя назвать тёплой. Оба друг на друга ощутимо злились. Конечно, Душа в душу они никогда не жили. С сарказмом под ковы. Обычное дело. Но что-то явно между ними произошло тогда, 4 года назад, за границей. Кстати, почему Соня не звонит? Выполняет своё таинственное задание? Я бросила тепку и сосредоточилась. Энергетический след чётко отсвечивал из её квартиры. Хотя первые дни разглядеть его было невозможно. Как хорошо, что Соня здесь, недалеко. такая яркая, настоящая. Такая солнечная, как на том рисунке Влада. Рисунок Влада. Да-да. Кира распахнула дверь сразу же, как только я вышла из лифта. На ней были пляжные шорты и футболка ядрёной расцветки. За каштановую кудряшку цеплялась съехавшая вниз заколка с тропическим цветком. В отставленной в сторону руке обгрызенная конфета. В глазах не мой вопрос. Лейка Она недоверчиво заглянула мне за спину, словно ожидала там обнаружить ещё кого-то. Всё в порядке? Я не надолго, можно спросила я, чувствуя себя довольно глупо. Стоило всё же сначала позвонить. Нужно. Кира решительно цапнула меня за руку, втащила внутрь и захлопнула дверь. Добро пожаловать на конфетную вечеринку. Лиха закинула растаявший огрызок конфеты в рот, облизала пальцы и умчалась в плете. Модный минимализм ультрасовременной студии, светлый и просторный, оказался разбавлен старым креслом, уютным и домашним, с мягкой вышитой подушкой под спину и свисающей с подлокотником парой носков. Ужас, правда? Раздался сзади гордый голос Киры. Где Саутин, там и этот монстр. И она разрешила? Потрясающе! Видимо, ее роман Саутин не только следователь, но и волшебник. Под здоровенным настенным телевизором на стеклянной подставке лежала стопка диска с научными фильмами, оттеснив в угол Кирины корейские сериалы. На письменном столе выстроились пухлые папки. Кира приткнула рядом с ними две огромные чашки с чаем и фарфоровый чайник литра на четыре. Масштабный подход к чаепитию. Я взяла одну из них и села на диван, потеснив горы фантиков и открытые коробки конфет. Кира схватила вторую. приземлилась под весное кресло и ойкнула. Пошарила под собой, вытащила толстый юридический справочник и, удивленно моргнув, небрежно кинула его на диван. «Маловато народа для вечеринки», отметила я, опуская на подлокотник чашку, горячую и тяжелую. «Рома на работе», доложила Кира, с удовольствием выдав половину чая. «Трудоголик, в очередное нераскрытое дело повтыкать святое. Ешь, не отлынивай, Я послушно приобщилась к вечеринке, парой конфет. Седьмой месяц отношений для Киры рекорд. Обычно кавалеры вылетали в отставку на следующее утро. На него же она смотрела с невиданной теплотой, мурлыкала всякой нежностью, которую раньше считала глупыми, и даже позволяла собой командовать. "Знаешь, не ожидала тебя тут увидеть", задумчиво протянула Кира и улыбнулась. "Ну, в ближайшее время Значит, в курсе, что Соня вернулась. Хотя было бы странно думать, что это не так. Кира знает всё всегда и про всех. Тут рисунок Влада с поляны. Похватилась я, вспомнив, зачем пришла. Он у тебя сохранился? Можно, я возьму его себе. Да, конечно. Кира по-прежнему улыбалась, но ощутимо повеяло разочарованием и чуть-чуть досадой. Где-то в бумагах валяется. Сейчас найду. Пока она искала, плюхая на пол стопки листов и разбрасывая какие-то распечатки, я пила чай с конфетами. Сама не заметила, как съела половину коробки. Ужас какой. Кира шумно хлопнула ящиком и пихнула мне в руки альбомный лист в прозрачном файле. Нашёлся. Карандашный рисунок, прочно врезавшийся в память. Поляна. Посередине две неподвижные фигуры. Я и Соня вдвоём. Стоим спина к спине. на по разные стороны. Она в лучах солнца, сияя белой бесконечностью, а я в густой, непроницаемой тьме. Символично, чёрт возьми. Но почему он сделал такой контраст? Влад, внимательнее, чем кажется, усмехнулась Кира. А вот выводы часто хромают. Он художник. Он так видит, повторила я любимый аргумент Владу. Когда вы уже помиритесь? Лейка. Она покачала головой. В твоим друзьях вовсе не обязательно ладить между собой. А уж питать теплые чувства, устраивать совместные посиделки и обниматься, тем более. Смирись. Все в комплекте не получишь. И нам это не мешает. Во всяком случае, до тех пор, пока ты не начинаешь приставать и требовать жить дружно. Я убрала рисунок в сумку. Кира стащила с дивана коробку орехов в шоколаде, устроилась в кресле и зашелестела фантиками. Такие у нее теперь вечеринки. С тех пор как с дара сняли блок. Врожденный дар Киры оказался довольно сильным, хоть до максимального уровня и не дотягивая. Но в придачу к восстановившимся способностям она получила полный комплект ограничений. Чужие эмоции давят, от толпы гудит в ушах, а воздух заканчивается. Не спрячешься вовремя в безлюдном углу, и обморок обеспечен. Первое время Кира по инерции пыталась вести прежнюю жизнь. Банкеты, деловые приемы. кинотеатры, бары. Но мучительная головная боль кого угодно заставит полюбить сидеть дома и пить чай, а не вино. Паша, сняв блок, внезапно для себя оказался предавлен ответственностью. Кира должна была научиться пользоваться открывшимися возможностями. В теории у неё всё было отлично. С практикой хувы никак. Он усердствовал сверх меры, постоянно держал под контролем, жёстко отчитывал за малейшие промахи. Разве что линейкой по пальцам не лупил. Впрочем, эти двое как-то уживались. Кира была его заместителем в вип-клубе банка «Третий месяц». А они все еще друг друга не поубивали. Хороший лнак. Мне утром на пресс-конференцию пожаловалась Кира на целый час. Опять придется отгораживаться и превращать зал в унылую черно-белую раскраску. Надеюсь, справлюсь. Недавно на корпоративе чуть расслабилась. Яркость как выкрутилась обратно. Хиба бах, в обморок. Половина отдела решила, что я беременна. Тьфу. Завто тупить нельзя. Товарищ, офигеть, какой начальник тоже там будет. Загрызёт. Или я его. Если ещё раз так заботливо спросит про декрет. Он сам-то час на конференции протянет? Литом довёл себя до ручки. У меня тогда была дополнительная энергия от хранителя для управления глубоким лектумом. А Паша с одним только своим даром бросился помогать. И он умудрился выжать из него всё, что только можно. Теперь ему требовался отдых. Любое энергетическое воздействие причиняло боль. Эффект премен. Силы восстановится, если ими не пользоваться и избегать толпы. Протянет или час, или ноги. Кира кинула конфету обратно в коробку и лениво качнулась в кресле. Ты прекрасно знаешь. Он скорее удавится, чем покажет, что у него что-то не круче всех. Да только пока старается держаться от людей подальше. С каждой неделей все меньше. Отпускает, видимо. Думаю, остаточный откат уже не критичен. Но если Кира так считает, она бы не упустила шанса отыграться за учененный ей тотальный контроль и сдать мне наставника с потрохами. Обычно после таких проделок Паша скрижетал зубами и грозился придушить этого дятла. Быстрее бы они разобрались, каждый со своим даром. а то сама обоих придушу». В сумке залился отрелью телефон. Я вздрогнула и выронила очередную конфету. «Неужели?» Кира от любопытства вытянула шею. На дисплее высветился до боли знакомый набор цифр. «А вот и я!» Звонко объявил Сонин голос. «У тебя старый номер!» обрадовалась я. Кира уткнулась в выключенный телевизор. «Да!» Соня довольно засмеялась. Телефон и карточку восстановила. Интернет подключат позже. Отхватила платье. Классное, в горошек. Сижу на набережной с мороженым. Тебе тоже купила. Ай, оно тает. Давай быстрее. Десятый час. Сказала я, глядя в темноту за окном. Поздновато для прогулок. Вот именно. Людей мало. Тишь да гладь. Ё! В трубке завозились. Приглушенно гавкнули. Соня? Я тут. Ну у нас больше нет мороженого. Идиотская псина. У неё пасть как чемодан. Она без намордника? Сейчас да. А нес хозяйкой его по очереди носит. Теперь она на меня лает. Кто, собака? Хозяйка. В трубку хихикнули. И как тоочились? Да что там происходит? Я кинула телефон в сумку и встала. Кира. Она прижала палец к губам. Поднимай следом. Скорее, спасай собаку. такси вызвать?» Я кивнула и пошла одеваться. Некрасиво получилось. Приехала без приглашения, выпросила рисунок и убегаю, как только позвонили. «Через десять минут подъедет», доложила Кира, появляясь в дверях. «Номер шесть, три, семь. Синенькая. Остальное неважно. Ты все равно в машинах не разбираешься». «Может, она не сильно обиделась?» «Хорошего вечера», спохватилась я у лифта. Кира подмигнула и помахала рукой. Во дворе ее высотки было пусто. Шумные трассы свернули огни, мазнули светом по сырому асфальту и, замерев, потухли у подъезда. Посчитав, что машина достаточно синяя, я села на заднее сидение, назвала таксисту адрес и послала сообщение Артему, что ночевать не приду. В ответ прилетели три злобно прищуренных смайликов и фотографии жареной рыбы на фоне аквариума. На холенок. Яркий солнечный отпечаток шёл с набережной, постепенно приближаясь. Соня сидела на самом краешке парапета, болтая ногами над масляно поблёскивающей тёмной водой. Собранные в высокий хвост волосы трепал ветер. Из-под плаща выглядывала красная юбка в белый горошек. "Упадёт ведь". Я подошла сзади и обхватила её обеими руками. "Не трусь". Соня рассмеялась и отпустила бортик. "С ума сошла". "Я не настолько люблю мороженое, чтобы топиться". А где собака? Увела домой свою психованную хозяйку. Соня слегка обернулась и вздохнула. Ей было стыдно, очень. "К кому, хозяйки?" Я опустила руки и улыбнулась. Знаю, что услышу. "Слезай, собаки". Соня развернулась и спрыгнула с парапета на асфальт. "Представь, мне ещё и влетело за то, что псина сожрала моё мороженое. Ей, видите ли, нельзя сладкого". Несмотря на жизнерадостный тон, Чутька просвечивала слабость, с примесью какой-то странной усталости. Глаза лихорадочно блестели. "В чём дело? Ты как себя чувствуешь?" спросила я, прозвучало слишком встревоженно, но самоконтроль дал трещину. "Как вампир на диете". Я взяла Соню за руку, настойчиво сжала холодную ладонь. "Вдаваю ко всему, ей только простудиться не хватает. Выглядишь так же. Марш домой, под одеяло". И это не обсуждается. А поесть? Она обиженно приподняла бровь. В моей квартире еды нет совсем. Зато в платье купила. Ну не с моими дисками в холодильнике кого-то жизни учить. Лейка. Соня почекала кончиками пальцев мою ладонь. Тут кафешка недалеко. Столик на террасе. Сырно-грушевый салат. М-м. Поедим и домой сразу. Клянусь диатезом той псины. происходящее казалось возмутительно неправильным но возвращение никак не оформлялись слова я всё равно не усну пригрозила она буду стонать от голода и перепугаю всех соседей что-то для болезненного Виты у неё слишком много энергии стоп энергии я сосредоточенно выгляделась в Соню так внимательно как могла оно действительно было проглядывало сквозь привычные изгустки солнечных искр мощное чужое Явно взятай в займы. У кого? Догадываюсь. Вот почему её отпечаток не получалось разглядеть. Но раз его видно сейчас, значит, она может это контролировать. Соня едва заметно кивнула и улыбнулась. Наши пальцы знакомо переплелись. Так, больше никаких вопросов. Она и без того дала мне достаточно подсказок. Если о чем-то могу помочь? Можешь, нетерпеливо перебила Соня. Для начала вызови такси. Сонина кафешка оказалась полноценным рестораном на последнем, четырнадцатом этаже бизнес-центра. Монолитная башня лучилась тёплым сиянием, будто гигантский торшер, отсвечивая оранжевыми витражами окон. Под стеклянным куполом крыши в меру строгий интерьер, идеальная симметрия. Редкие посетители, ни шума, ни присущей центру города суеты. Вместо сырно-грушевого салата На террасе мы получили столик у окна. И меню с большими картинками. За стеклом сливались в нечто неразборчивое: кусочек реки, размытое серостью небо и унылые пятна домов, дорог и людей. Соня довольно вздохнула и заказала кучу блюд с загадочными названиями. Я, родной и понятный салат оливье. Благо такой нашёлся среди итальянской кухни. Правда, почему-то с рыбой. Соня Пяти там уплетала блюдо за блюдом, рисуя в тарелках рожицы соусом и болтая обо всём подряд. А соседки-сплетницы, поверившие, что Соня все эти годы познавала просветление в заброшенном тибетском храме, а шокированные её честными объяснениями менеджерах банка о своём недавнем звонке старой знакомой, вместе с которой открыли салон для собак незадолго до того рокового дня, совместное предприятие процветало, и у Сони хотели выкупить её долю. за внушительную сумму. Знаешь, она поковыряла остатки зеленых макарон. Я бы давно бросила тот салон, если бы не пропала на четыре года. Мне, считай, повезло. Можно было больше попросить. Да ладно, и так хватит. Повезло? Спокойно. Они ведь закончились. Эти четыре года. Долгие, мучительные. Полные ожидания и безысходности. Остались в прошлом. Вместе с въевшейся в память воронкой портала, сводящим с ума жаром и ночными кошмарами. В них я сотни, тысячи раз ловила Соню за руку, пыталась помешать, уговаривала остаться. Чётна. Здорово, бесцветно сказала я, коняя одинокую горошину по тарелке. Столько нового. Она восхищённо взмахнула вилкой с надцепленной на неё оливки. Сразу 4 сезона сериала, километр книг и не прослушанных альбомов. «А уж пропущенных новостей!» Соня счастливо рассмеялась. Иска соглянула на меня и замерла. «Надо вдохнуть. Просто вдохнуть поглубже. Нет, не могу». «Зачем?» Спросила я, подавившись остатком вопроса. Горошина на тарелке расплылась. Мутный шарик на границе по золочной каемке. Совсем чуть-чуть не хватило. Соня медленно отложила вилку. Рожица с ее тарелки улыбалась. «А я не могу!» пахло жасмином, а ещё чем-то пряным и острым. Всё померкло. Зал заволокло туманом. Чтоб его пора брать себя в руки, срочно, пока всему ресторану эмоциональный фон не подправило. Проходящая мимо официантка вздрогнула, выронила поднос. Пронзительный звон, осколки на полу. Чёрт. Мне было важно, тихо сказала Соня, странным образом заглушив все звуки вокруг. Очень посмотреть, что там. Я бы не смогла уйти без ответа. Всю жизнь бы жалела. Это намного хуже. Я знала. Помнила десятки исписанных тетрадей, безумных теорий, одержимость загадками потока. Вечные почему, горящие от предвкушения глаза. Но не думала, что однажды зайдёт так далеко. Я старательно втянула в себя воздух. Тёмная пелена рассеялась, слегка сияли люстры. Официантка устраняла погром под любопытными взглядами посетителей. Мы договаривались посмотреть. Только посмотреть на границе. А вы? Это было спонтанно. Никто не рассчитывал, что портал откроется и через него получится пройти. Ладно. Допустим, оно было важно. Допустим, спонтанно. Ты туда пошла, посмотрела. Почему не вернулась сразу с Пашей, когда портал ещё был открыт? Что мешало? 2 недели, не 4 года. Она обхватила чашку обеими ладонями, наклонилась вперёд и по-детски заглянула мне в глаза, снизу вверх. Вот именно, жалобно протянула Соня, не замечая, как из переполненной чашки на руку капает горячий чай. 4 года. Да я просто в шоке. Ещё немного, и пришлось бы ставные черости покупать. Не виляй, разозлилась я. Хватит. Прозвучало так, твердевшейся на языке слова разом застыл. Я откинулась на спинку стула. Это легко, когда концентрируешься. Засунуть протесты куда подальше, унять стук в висках, успокоиться. Хватит о прошлом. Донёсся Сонин голос: "Есть вещи, которые не исправишь, хоть обжалисься. Лучшее, что можно сделать, не позволить им испортить что-нибудь ещё". Я подцепила вилкой горошину с тарелки и отправила в рот. "Соня, Мерка отобрала вилку и, отложив её в сторону, накрыла мою руку своей. "Лейка, глухо сказала она, не сводя с меня странно отрешённого взгляда. Не хочу, чтобы ты переживал или расстраивался, и никогда не хотела. Если бы всё зависело от наших желаний". Сгустившийся воздух разрядился. Туман окончательно отступил. Официантки уже не было. Неудачно я её задела своим всплеском эмоций. надо быть сдержаннее. Пойдём. Соня решительно тряхнула головой и вскочила со стула. Быть здесь и не заглянуть на смотровую площадку преступление. Схватила меня за руку и потянула за собой. Я еле успела стащить с вешалки наши плащи. Со стеклянными дверями в лицо ударил ветер, осенний, промозглый. Со всех сторон наступал разбавленный подсветкой полумрак. В воздухе висело сырое Затянутое тучами небо низко чернело над головой. Будет дождь, и очень скоро. Выпустив мою ладонь, Соня подбежала к парапет и застыла с выражением абсолютного счастья на лице. Красное платье ярким пятном вспыхнуло в темноте, изрезанной огнями, раскинувшимися внизу города. Массивы величественных башен, шпили легендарных высот, очерченная контуром фонарей дорога, полоса набережной, отражение огней в воде. Холодно. И высоко. Живот сводит вовсе не от восторга. Я торопливо закуталась в свой плащ. Осторожно, стараясь не смотреть по сторонам, сделала несколько шагов и накинула Сонин ей на плечи. Трусиха, хихикнула Соня, не оборачиваясь. Пора домой. Я уснула с альбомом ей в спину. И хорошо, и вниз смотреть не надо. Тебе нужно выспаться, а завтра с утра сходить к Анисе, уладить какие-то формальности. Она будет ждать. Соня отодвинулась. Насмешливо посмотрела через плечо и демонстративно наморщила нос. "Анита, милая", сказала я совершенно искренне. "Нам повезло с куратором. Нам бы повезло, если бы они и дальше сидели в Европе со своим идеальным миром. Кто их вообще сюда звал?" "Ну, иногда они бывают полезны. Так, например, этим летом. Руководство испанского филиала готовилась избавиться от людей с пределенным уровнем дара, а главный офис им помешал. Так что не всё так плохо. Офигеть. Суня стукнула ладонями по парапету и расхохоталась в голос. Сначала облажались с персоналом, потом кое-как спасли свои задницы от грандиозного шухера. Ай да совет, ай да борцы против вемского беспредела. Тише, шикнула я. Постой. Летом в Испании Это когда сильные вемы толпой ломанулись в царство Белого? Ты устроила переполох, а кролики ловушку погрызли? Вижу в нижнем потоке полно сплетников. Случайно ввязалась в ту историю. Я вгляделась в панораму города. Сердце подпрыгнуло к горлу. Полный набор. Похищение, заговор, шпионские страсти. «Впечатляет!» – присвистнула Соня. Повисла пауза. Небо почернело целиком. Казалось, даже огни высоток померкли. Чёрт. Как же тяжко. О чём можно говорить, а о чём опасно? А так хотелось бы рассказать всё, показать и самой расспросить обо всём. Ты подсказала мне, как открыть дверь. Не выдержала я. Соня заинтересованно склонила голову набок. В том мире, с солнцужным дождиком. Хм. Разве ж то случайно? Я постоянно пыталась восстановить связь с телом, передать тебе, что жива, сказать или записать на чём-нибудь. бесполезно. Сознание в реальности было, считай, одним жалким процентом. Репь до да туман. Ясно. Вот и хватало этого процента максимум на раскраски, на свистование мелодий и обрывки бессмысленных фраз. А ведь за границей я много думала о ней. Задумчиво сказала Соня о той двери, как о головоломке, на которую можно отвлечься. Единственная мысль в итоге посетила: "Взорвать её к чертям". Это сработало, усмехнулась я, бусинами. Да? Так и знала. Но теперь за эту дверь не тянет. Словом, облом. Мечты сбываются, а уже нафиг не надо. А тебе зачем понадобилось её открывать? Скользкая тема. Там, где сценарий, там вестники. Держать от Сони столько секретов невыносимо. Противоинстинктивно. Никто не знал обо мне больше, чем она, раньше. Соня сжала мою ладонь. улыбнулась и сказала: "Потом всё расскажем друг другу потом". И кивнула. "Надо просто подождать, а уж ждать я умею". Ветер рванул подол плаща, намокушку капнуло. Ну, достоялись. Развернувшись, я потащила Соню прочь с веранды, под крышу ресторана. Соня упиралась, смеясь и ловяла дони первые капли. Едва заскочили внутрь, затять хлынул дождь, мощный, стремительный. Настоящий ливень. Стало ясно, никакой зонтик не спасёт. Кажется, нам придётся задержаться. Неприлично довольно, протянула Сунь, замирив у двери. Как насчёт десерта?